Дмитрий Колосов, «Атланты», «Остров», «Пролог». «Я не создаю новых кумиров. Пусть научатся у древних, во что обходятся глиняные ноги. Мое дело – скорее низвергать кумиры». Фридрих Ницше. Третий месяц научно-исследовательское судно «Академик Сахаров» бороздило Атлантику. Повинуясь вздорному желанию владельца корпорации «Рослес» русского американца мистера Эндрю Белова, оно искало доказательства исчезнувшей Атлантиды, которой на деле никогда не было. Но платил мистер Белов неплохо, а капитану Дробову было решительно наплевать, ради чего теплые волны облизывают обмененные бока его судна. Лишь бы платили, и академик Сахаров, послушный его твердой руке, Продолжал рассекать воды Атлантики. В данный момент он находился в сотне километров восточнее Азор. Александр Васильевич Дробов, высокий моложавый старик, если, конечно, можно назвать стариком человека, спокойно выжимающего двухпудовую гирю, стоял в рубке. Весело мигали огоньки пульта управления. На небольшом откидном столике стояла тарелка со свежей клубникой. Дробов был гурман, а мистер Белов – умный человек. Помнил о слабости капитана. А тут еще очень кстати подвернулся повод – день рождения Дробова. На рассвете судно настиг вертолет, опустивший на тросе небольшой контейнер с надписью «Мистеру Дробову с пожеланиями долгих лет жизни». Когда Дробов открыл ящик, там оказалась маленькая обложенная льдом ведерко, и темная паутинистая бутылка. В ведерке была свежая с росинкой клубника, а в бутылке коньяк такой выдержки, что один его запах чуть не свел капитана с ума. Решительно Дробов начинал любить миллиардеров. Капитан смачно бросил в рот сочную ягодку и приказал компьютеру слегка подправить курс. Щелкнула открываемая дверь, и послышались псевдоупругие шаги, начальника экспедиции профессора Золотова. Он был доктором каких-то наук, почетным членом нескольких академий и бывал страшно скучен, когда трезв. А трезвым он бывал слишком часто. Вообразив себя спортсменом, профессор сходил четким пружинистым шагом, считая, что это молодит его, но лишь выдавался себя младшим научным сотрудникам, вовремя успевшим при звуке знакомых шагов спрятать емкости с выпрошенным в медпункте спиртом и схватить в руки скучные книги по океанологии и проблемы третьего ряда подсечек на кухонных повседневных горшках сельской хоры Боспорского царства в 54 веках до нашей эры. Профессор вяло пожал дробовую руку, бесцеремонно цапнул горсть ягод и спросил, «Ну как, здесь есть что-нибудь интересненькое?» А черт его знает, немного раздраженно, ответил капитан. Профессор был, увы, трезв. А это могло привести лишь к скучным заумным разговорам. Золотов проглотил ягоды и погладил свежевыбритый подбородок. Затем он продолжил свой допрос. «Что же, сегодня снова будем валяться кверху брюхом на шезлонгах?» «А что вас волнует, профессор? Вам кажется, неплохо платят». «Неплохо», — согласился Золотов. Ну таки живите свое удовольствие. Живите. Я все-таки историк и археолог. Вот вы смогли бы жить свое удовольствие на берегу? Вряд ли, подумав, решил Дробов. Вот видите, вы не можете без моря, а я не могу без лопаты. Капитан хотел съязвить, но передумал и спросил. Значит, опять останавливаем корабль? А вы будете ковыряться где-нибудь в шельфе? Не опять, а снова. Дробов издал недовольный вздох. «Но не вздыхайте, не вздыхайте, Александр Васильевич. На этот раз мы не будем погружаться в открытом океане. Дождемся какого-нибудь острова и исследуем его подошву». «Тогда я поспешу вас обрадовать», – рассвел Дробов. «Здесь нет никаких островов». «Совсем никаких», – развязанно спросил профессор. Дробов даже обиделся. «Совсем. Я плаваю здесь не первый год». А это что? Золотов торжествующе Ткнул пальцем в иллюминатор Сказать, что Дробов изумился Сильно, значит не сказать ничего Он был ошарашен Он был поражен Глаза его выпучились А рука рассеянно раздавила окурок В тарелке с остатками клубники Слева по курсу Словно каменный фалос Торчала какая-то скала Впрочем, небольшая Твою мать! Забывшись, выругался капитан Но ее нет ни на одном навигационном справочнике. Тектоника. Золотов снисходительно похлопал его по плечу. Сегодня есть, завтра нет. Но нам повезло, сегодня она есть. Притормозите здесь. А то дальше могут быть рифы. Капитан взглянул на приборы. На эхолоте чисто. Это просто какой-то ненормальный столб, вылезший из океана. Средняя глубина здесь больше 200 метров. Вот и прекрасно. «Мы поныряем вокруг этого столба, а то становится скучно». Капитан сделал стоп-машина, и корабль, замедляя ход, заскользил к одинокому пику. «Можете начинать, Олег Александрович. Я пока нанесу на карту этот проклятый камень. А если понадобится моя помощь, позовете». Сборы были недолгие. В спущенную на воду лодку прыгнули профессор Золотов, его помощник Митя, двое аквалангистов и старший матрос Плешко. Большой искатель приключений на свою голову. Звонко взвыл мотор, и алюминиевая лоханка стремительно понеслась к скале. На море было небольшое волнение. Лодка прыгала с гребня на гребень, обдавая путешественников каскадами брызг. Профессор равнодушно жевал резинку. Глаза Плешко горели неуемной жажды приключений. Когда до острова осталось около 50 метров, Плешко вырубил мотор. Лодка потеряла ход и плавно подплыла к скале. Абсолютно ровная стена. Не за что даже зацепиться. Митя и Плешко вооружились веслами и медленно погребли вокруг скалы. Она оказалась небольшой и очень правильной, словно хорошо заточенная острие гигантского каменного карандаша. — Олег Александрович, — обратился Митя к золоту. может быть, она искусственного происхождения? — Не исключено, — подумав, ответил профессор но маловероятно. А если и да, то мне непонятно ее назначение. Культурное сооружение? Но науке неизвестны подобные типы культурных сооружений. Может быть, смотровая вышка?» Спросил восторженный Плешко. «Может быть, юноша, все может быть». Митя наконец-то обнаружил небольшую расщелину, достал костыль и ловко вогнал его ударами весла в камень. Наконец костыля была накинута веревка и лодка, изредка постукиваясь о каменный бок, замерла у скалы. «Ну что же, ребята», — сказал Золотов аквалангистам. «С Богом! Василич, не забудь, пожалуйста, про образцы пород». Двадцати Василич кивнул головой, воткнул в рот загубник и бултыхнулся в воду. Его напарник Серега последовал за ним. Какое-то время мелькали бульки, затем исчезли и они. Золотов, Митя Плешко терпеливо ждали. Пловцов не было почти полчаса. Экспансивный Плешко откровенно заскучал. Наконец забурлила вода, и на поверхности показалась черная резиновая голова Васильича. В два грибка он достиг лодки, выплюнул загубник и выдохнул. «Шеф, мы, кажется, нашли что-то фантастическое. Там под нами пещера, в ней люди. Они залиты какой-то прозрачной штукой и смотрят на тебя, как живые». «Постой, Василич, не торопись». «Что там еще за пещера?» Глотая слова, плавец рассказал, что они уже наплавались вокруг этой скалы и хотели возвращаться, как вдруг Серега заметил в стене какую-то дыру. После некоторых раздумий подводники заплыли в нее. Дыра оказалась довольно приличных размеров гротом. Он был пуст. Васильич уже развернулся и поплыл к выходу. Серега собрался последовать за ним, сильно крутанул ластами и вздыбил тонкий слой ила, покрывающий дно грота. Из-под ила вдруг смутно блеснула стеклянная матовая поверхность. Видение, возникшее в тусклом свете фонаря, было столь фантастичным, что Серега запаниковал и начал отчаянно дергать страховочный трос. Васильич тут же вернулся и осветил место, куда бурно указывал Серега. То, что предстало его взору, напоминала сцену из какого-нибудь космического ужаса. На водолазов смотрели живые голубые глаза давно умершего человека. Он был прекрасен, этот посланец прошлого. Чеканное, мужественное лицо в обрамленных русах, немного спутанных волос. Губы его слегка улыбались. Казалось, испуг пловцов рассмешил его. А они действительно были не на шутку перепуганы. Человек выглядел настолько живым, «Что думалось, мигни ему, и он встанет и шагнет навстречу непрошенным гостям». Оправившись от легкого шока, Василий стал лихорадочно разгребать ил. Рядом с первым похороненным оказался еще один. Это был целый некрополь, кладбище неведомых людей. Они были похожи на землян, но грустная улыбка их таила тайну вечности. Невольная дрожь пробирала от этой улыбки. Серегины нервы начали сдавать» и он дернул Васильевича за руку, показывая, что пора бы плыть. Васильевич жестом ответил ему «Сейчас». Извлекши верный водолазный нож, он начал скрести по неведомому материалу, укрывающему тела незнакомцев, пытаясь отрезать хотя бы небольшой кусочек для анализа. Серега следил за его тщетными усилиями, затем снова дернул за руку. Васильевич недовольно повернулся к нему. Напарник тыкал пальцем в указатель минимального давления. Шток выскочил, воздуха оставалось совсем немного. Серега дышал экономнее, и у него еще был какой-то запас. Он показал Васильевичу пальцем вверх. Всплывай, а сам занял его место и энергично заработал ножом. «Вообще-то у него же должен кончиться воздух. Так почему же он не всплывает? Откуда я знаю?» – пожал плечами Васильевич. Прошла тяжкая минута. Наконец, невдалеке забурлила вода, и Серега Пулей выскочил на поверхность. Он был без сил и не мог сам подплыть к лодке. Васильич, волтыхнулся в воду и энергично загребая ластами, поспешил на помощь товарищу. Митя начал торопливо распутывать веревку. Не справившись с корявым узлом, он вынул из кармана складной нож и перерезал его. Нетерпеливо шевелящий веслами Плешко сорвался с места, и подгреб к барахтающимся в воде пловцам. Сначала втащили Серегу. Потом вскарабкался Васильевич, тут же прорычавший. «Быстрее на корабль, у него киссонка, Нужна барокамера!» Лодка рванулась с места и помчалась к судну. Профессор Золотов аккуратно, но настойчиво выковыривал из судорожно сжатых пальцев околонгиста кусочек добытого вещества. К ночи корабль бурлил. Профессор попытался сохранить находку в тайне, Но он не учел, что в составе поискового отряда был старший матрос Плешко. Восторженный Плешко мгновенно растрезвонил Ане по всему кораблю, мгновенно и с невероятными подробностями. Исходя из его рассказа, выходило, что эта находка века экспедиция обязана именно ему, Плешко. В том, что это находка века, Плешко не сомневался. Свои заверения он подтверждал круговыми движениями причального троса веревки, к которой лодка была привязана к скале. Некий любитель сувениров уже из-под тишка предлагал за кусок всего экспоната бутылку водки, но Плешко твердо решил сохранить ее и себя для истории. Язык восходящей звезды оказался страшнее стихийного бедствия и стал причиной больной головы профессора Золотова. И корабль загудел. Ученые строили версии. Моряки рассказывали невероятные истории. Плешко гордо размахивал веревкой. Наконец-то они что-то нашли. Дальше началось совсем непотребное. Ког Деревянкин пережарил котлеты. Помощник штурмана на пару с буфетчицей Зои перепили спирта и мирно уснули на грязном коврике перед помштурманской каютой. Бардак. Дробову пришлось вмешаться и принять крутые меры. Помштурмана он приказал засунуть сначала в холодильник, а затем, когда он принял мертвенно-цеплячий цвет, под арест, в собственную каюту. Зою окунули в ведро с водой и отпоили валерьянкой. Дровов разогнал матросов, приказал заткнуться ученым и лишил Плешко его исторической веревки, пригрозив, что пасает его под арест до самого порта. Наведя этими репрессиями какое-то подобие порядка, капитан отправился к профессору Золотову. ну Олег Александрович, похвастайте своей находкой, а то уже вся команда посмотрела, а я словно персонаж из американской комедии, ничего не вижу, ничего не слышу». «Ну что вы, Александр Васильевич». Пожалуйста, пожалуйста, профессор бережно извлек из коробочки маленький прозрачный осколок. А насчет того, что все, вы не правы. Никто, кроме тех, кто был со мной в лодке, не знает об этой находке. Неопределенно хмыкнув, капитан взял осколок и недоверчиво повертел его в руках. Что это? Какая-то пластмасса. Интересно, она прозрачнее стекла. Да, и не только. Она тверда, как алмаз, и не преломляет свет на изломах. Это совершенно фантастичный материал. Раскроем его тайну, и я просто не могу описать вам, какие грандиозные перспективы открываются перед человечеством. Здесь и оптика, и волновая механика, и химия, и много-много еще чего другого. Я думаю, он или инопланетного, или атлантического происхождения. Вы верите в Атлантиду? А почему бы и нет? Тем более, ведь мы ее ищем. Дробов пожал плечами. Да нет, все может быть, просто сюжет этот настолько избит, что превратился в сказку. Скорее в легенду, ну пусть в легенду. Не могу утверждать точно, что это такое, но что этот кусочек приведет к великим открытиям, несомненно. А что он конкретно может дать, я уже говорил вам об этом. Помимо ключа к разгадке протоцивилизаций, мощный толчок химии, физики и техники. Этот материал произведет революцию. Даже то, что мы уже знаем о нем, свидетельствует о том, что это нечто фантастическое, качественно новое, не в смысле происхождения, а в смысле его свойств. Хотя его происхождение тоже, скорее всего, все-таки неземное. Он откроет нам еще многие тайны. Профессор воодушевился. Очки его засверкали, и он излился потоками красноречия. Дробов терпеливо слушал. Поговорить о науке было второй нехорошей чертой профессора Золотова. Уж лучше бы он почаще напивался Подавляя зевок, Дробов спросил Ну и что вы будете делать с этим куском неземной цивилизации? Вы напрасно иронизируете Что вы, профессор? Я со всем уважением Уважение Знаю вас Профессор шутливо пригрозил пальцем Для начала мы подвергнем его элементарному анализу Затем он будет передан в исследовательские лаборатории корпорации Рослест Таковы условия контракта Ах, вот как! «Понятно. Ну ладно, профессор, исследуйте. А я пойду почитаю. И спать, спать, спать. Чертовски вымытался сегодня. Старею». «Ну что вы, по вам этого не скажешь», – слегка подобострастно воскликнул Золотов. Дробов усмехнулся. «До завтра, Александр Васильевич!» – торопливо попрощался Золтов. «Было видно, что ему не терпится остаться на со своим сокровищем». «До завтра!» – Дробов пожал профессору руку и вышел. Бережно убрав драгоценный кусочек в футляр, Золотов вызвал по телефону Митю. «Вот что, Митя!» – сказал Золотов своему помощнику, когда тот пришел. «Я пойду проведаю водолаза, а ты побудь здесь, на всякий случай, мало ли что». «Хорошо, профессор», – легко согласился Митя. Золотов извлек из шкафчика какую-то яркую бутылку, махнул Митя рукой и вышел. Чьи-то глаза жадно проследили за тем, как он шел по коридору. «Аквалангист Серега чувствовал себя нормально, но от предложенного коньяка отказался. Может пройти что-нибудь нехорошее с сосудами», — пояснил он. Тогда профессор хряпнул один. «За здоровье Сереги, за находку и за удачу». Настроение расцвело и стало совершенно радужным. Когда же он чуть не твердыми шагами вошел в свою комнату, ни Мити, ни камня там не казалось. Не веря своим глазам, профессор лихорадочно посмотрел все углы, заглянул в платяной шкаф и ящички стола. Не было никого и ничего. Тогда он поднял тревогу. Долгие и упорные поиски ничего не дали. Митя так и не нашелся. Вместе с ним пропала и находка. Профессор вернулся к себе, обхватил голову руками и рухнул на постель. Что-то неприятно кололо шею. Он брезгливо смахнул это что-то на пол. Записка. Профессор схватил листок бумаги и развернул его. Лист был девственно чист. Лишь в самом низу его косовалось кремо. Тигр, опирающийся передними лапами на солнечный шар. Тигр смотрел на профессора и добродушно улыбался.